Глава сорок пятая. Встреча. Арина. Когда мы убегали с нового Марса, дорога показалась мне долгой. Сейчас же время как будто ускорилось. Громадина купола уже виднелась в смотровом иллюминаторе, вызывая липкий страх. Шат, получив очередную дозу обезболивающего и антибиотиков, забылся тревожным сном. Только его тяжелое хриплое дыхание нарушало напряженную тишину, царившую в салоне авто. Скажи, что я не сошёл с ума, позволив тебе и парням лететь с нами, попросил Айк, притягивая меня в свои объятия. Ты же знаешь, что это наш единственный шанс. Никто не может дать гарантий, что всё выйдет так, как мы задумали, но я сделаю всё, что в моих силах, пообещала я, прижав лицо на груди великана. Мне было страшно, и я не хотела, чтобы мои мужчины увидели даже тень моей неуверенности. Всё к лучшему, Айк. Нам очень опасно жить отшельниками. Трагедия могла случиться в любой момент. Нельзя быть постоянно ко всему готовыми, задумчиво сказал Рам. Шахта по-настоящему стала домом только тогда, когда к нам приехали Арина и парни. До этого мы просто жили в добровольной тюрьме. 13 лет назад ты спас меня от участи, в швах уже смерти, но пришло время выбраться из панциря, поддержал Темулин. Мы сбежали от обстоятельств, но законов не нарушали. Я почти уверен, что у нас получится все уладить. Убежденно произнес Сейм. И снова напряженное молчание, наполненное сомнениями и шумным дыханием Шада. Мой Док горел в лихорадке. Сейм, как опытный медбрат, ловко ввел очередную порцию лекарств, но они действовали все слабее. Док устал от боли и потерял много крови. Подкупом мы проникли по отлаженной схеме, а потом добрались до тайника, где стоял дорогой модный флайт-шада. Эта машина была значительно меньше, поэтому было решено оставить парней в гостинице. Со мной полетел Айк. Шаду уложили на одно сиденье, надёжно зафиксировав ремнями. Второй диван заняла заиндевевшая капсула, в которой спала моя коллега по экспедиции, микробиолог Ирина. Мы с Айком расположились прямо на полу. Брусов на Неву пару подушек opleт. За окном стемнело. На улицах города ярко горели вечерние огни, а на куполах светились проекции Демсы и Фобоса, спутников Марса. Айк, в памяти флайта должен был остаться адрес на местенка Карвера. Полетим к нему, попросила я, присаживаясь рядом с великаном. Может, лучше в больницу? засомневался Айк. Нет, уже поздно. Карвер наверняка дома. как бы ты ни было, но сначала надо поговорить с наместником. Состояние шеда стабильное, Дайл может пригласить бригаду врачей к себе, а вот в медицинском центре в первую очередь вызовут хранителей правопорядка. Не стоит ставить в известность лишних людей, привела я разумные аргументы. "Думаю, ты права", согласился Айк, набирая адрес предпоследней поездки. В прошлый раз мы довольно долго добирались до особняка наместника. Но от того места, где мы проникли под купол, лететь оказалось совсем недалеко. Поэтому уже через полчаса наш флайт остановился у порога садовника. В отличие от прошлого визита, нас уже встречали. Непривычно растрёпанный Карвер и незнакомый блондин, выглядевший более взрослой копией моего рама. Удивлён вашей наглости, госпожа Шапкина. Впрочем, я надеялся, что вы именно так и поступите. Прилетите в первую очередь ко мне, когда На идитесь жизнью первых поселенцев, холодно сказал советник после довольно продолжительного молчания, в течение которого наместник буравил меня и Айка тяжёлым взглядом корёк глаз. Вы вправе на меня злиться, Дейл, но я прошу у вас о помощи, переступив через собственное упрямство, сказала я. Мне тоже хотелось многое высказать наместнику, но сначала нужно спасти Шада, а потом уже разбираться. Почему я должен вам помогать, Арина? Опрямо поджав губы, спросил сановник: "Хотя бы потому, что вы скрыли ото всех факт моего побега?" Ответила я, показывая свою осведомлённость. По дороге к Карверу мы посмотрели сводки новостей, в которых сообщалось, что пару дней назад я заболела на почве волнений, поэтому с мужем и помощниками находись на отдыхе в закрытом санатории для чиновников. Вы подставили меня, госпожа Шапкина. Из-за ваших капризов я нахожусь в щекотливом положении, а вы так просто показались на моем пороге и еще чего-то хотите от меня? Накручивал себя Карвер, немного повысив голос. Айку не понравилось его обращение, поэтому великан притянул меня к себе, готовый в любой момент броситься меня защищать. Я виновата, но только лично перед вами даю. Мне есть что предложить вам, но давайте обсудим это позже. Шат ранен. Ему нужна медицинская помощь срочно устала сказала я, не желая сейчас выяснять отношения. В первую очередь надо спасти дока, а потом бодаться с чиновником. Как удачно я зашёл в гости, где доктор Пирс с ухмылкой спросил молчавший до этого блондин: "Первую помощь мы ему и так оказали, Шаду нужен квалифицированный медик". Сердитата звалась я, не желая подпускать незнакомца к своему мужу. Это моя вина. Следовало сразу представиться. Уильям Тенс, министр здравоохранения и без ложной скромности самый цитолованный герорд нового Марса. Но я посмотрю, если нет заражения или критических нарушений, то регенерационная капсула вполне справится. Дэул, дружище, ты не возражаешь, если мы ею воспользуемся? Знакомым голосом спросил Блондин, отвлекая наместника от пристального разглядывания моей персоны. Судя по всему, это был тот самый вил разговор, который я когда-то подслушала. Шат в машине сказал Айк, пропуская министра в тесный салон флайта. Это то, что я думаю, через пару секунд фанатично блестя глазами спросил Уильям, выглядывая из кабины. "Сначала Шат", напомнила я. "Конечно", по-доброму усмехнувшись, согласился доктор, возвращая своё внимание моему мужу. Ничего критичного нет. Небольшое воспаление, но это ожидаемо при таких ранениях. Капсула справится. Чем это его? Уточнил врач. Ледяной осколок, ответил вместо меня великан. Понятно. Помогите мне. Нужно осторожно отнести доктора Пирса. Обратился кайку блондин. Дил, прояви радуше к своей госте. Когда закончу латать пациента, нас будет ждать. Увлекательная беседа с госпожой Шапкиной. Отдал указания хмурому Карверу странный министр. Пойдёмте, Арина, сказал наместник, за чем-то обнимая меня за талию. Наверное, посался моего очередного побега, пока Айк и Уильям осторожно выносили из флейта бессознательного Шада.